Глава вторая Отец Иона совсем не походил на главу комиссии Святой Инквизиции. Прилад комиссар разве такой должен быть? Налик добр, мягок в обхождении, отучен настолько, что даже когда садился в телегу, просил себе скамеечку. Сначала лез на нее, и уж потом падал или плюхался внутрь, а там долго ворочался, чтобы усесться, как подобает святому отцу. и вылезал потом тяжко. Другие отцы тянули его за руки, при этом усилия прилагали видимые. На радость солдатам, которые на то прибегали смотреть. «Два беса страшны мне», — жаловался отец Иона смиренно. «За них и спросит с меня Господь, и нечего мне будет ему ответить, потому как нет молитв у меня против этих двух злых бесов. Одного из них зовут «Чревоугодие», а второго горта на Съесть отец и он мог, как трое крепких людей, и оттого звучно подолгу урчало чрево его, и иногда, не сдержавшись, не подобающий сану своему, так громко пускал он злого духа, что все слышали вокруг. Оттого и нахальники-солдаты за глаза прозвали его отцом-бомбардой. Насмешники. Подлецы. Отец Иона страдал животом каждое утро и подолгу сидел в нужнике. Но все ждали его безропотно, ибо этот тучный монах был прилад комиссаром святого трибунала по всей земле Лан и по земле Фринланд, а также и в выездных комиссиях по соседству во всех епископствах, которые своего трибунала не имели. Заслужил он большое уважение, так как за долгие годы служения своего отправил на костер 126 ведьм колдунов и еретиков, не раскаявшихся, а тех, кто покаялся и принял епитемью тяжкую и не очень, и не сосчитать было. В то морозное утро Волков и люди его, как обычно, долго ждали, пока отец иона облегчит себя от обузы чрева своего, и сядет в телебу. И поехали они тогда к городскому складу, хранилищу, который купцы арендовали под ценный товар. Там и стены, и двери были крепки, и вода туда не попадала, и крыс не было, а на небольших окнах под потолком имелись железо от воров. С утра люди из магистрата растопили очаг, ставили там жаровни с углями, печи, И когда приехали святые отцы, то в помещении было уже не холодно. «Лавки хорошие», — говорил отец Иона, оглядываясь. «Хорошие, хорошие», — вторили ему отцы Иоганн и Николас. «И сталы неплохие», — продолжал осмотр отец Иона. «Да, да, неплохие, ровные, струганные. Писарем будет удобно», — соглашались монахи. «И свечей хватает, и тепло». «Вроде все хорошо», — резюмировал толстый монах. «Давайте, братья, рассаживаться». Все монахи-комиссары уселись за большой стол, монахи-писари садились за столы меньшие. «Братья мои, наверное, все поддержат меня, если я скажу, что бургомистр Гюнтерик — честный человек, и он старался для святого трибунала». «Да, мы видим его старания», — говорили монахи. «Честный человек, честный!» Бургомистр Гюнтерик кланялся чуть не до каменного пола. «Ну что ж, если до первого колокола за утренний никто с раскаянием не придет, — продолжал брат Иона, — инквизицию можно будет начинать». «Так был уже колокол», — напомнил брат Иоган. «Еще как мы сюда приехали, уже колокол был». «Братья, так кто у нас в этом городе?» — вопрошал прилад комиссар. Один из писарей вскочил и принес ему бумагу. «Так», — начал он, изучая ее, — «Гертруда Вайс, вдова, хозяйка сыроварни. Есть у вас такая, господин бургомистр?» «Вдова Вайс?» — искренне удивился Гюнтерик. «Неужто она ведьма?» — А для того мы и приехали, чтобы узнать. На том и инквизиция. В бумаге писано, что вдова эта губит у людей скот, наговаривает болезни детям и привораживает чужих мужей. Бургомистр, может, и хотел что-то возразить, да не стал. Удивлялся только, глаза в сторону отводил. — Господин кавалер, — резюмировал отец Иона, — «Коли не пришла она сама с покаянием, так ступайте вы за вдовой Вайс, приведите ее сюда!» Волков только поклонился и пошел на выход. Во дворе было прибрано, пахло молодым сыром. Женщина говорила с батраком и замерла, замолчала на полуслове, когда увидела входивших кавалера и солдат. Вдова была не немолода, лет тридцать пять или около того, Чистая одежда, костлява и очень миловидна. Чепец белоснежный, фартук свежий, чистое, доброе платье и, несмотря на холод, по локоть голые, красивые руки. Глаза серые, большие, испуганны. Лицо побелело. — Ты ли Гертруда Вайс? — спросил кавалер, оглядываясь вокруг. — Дева Мария, Матерь Божья! — залепетала женщина. «Добрый господин, зачем вы спрашиваете?» «Отвечай», — Волков был холоден. «Ты ли Гертруда Вайс?» «Да, добрый господин, это я», — медленно произнесла вдова. «Но что же вам нужно от меня?» «Именем святого трибунала я тебя арестовываю», — кавалер дал знак солдатам. «Возьмите ее, только ласково». Двое солдат с сержантом подошли, взяли ее под руки, повели к выходу со двора. Женщина лепетала, все пыталась сказать кавалеру. «Да чего же мне идти с вами? Добрый господин, у меня сыры. Куда же я? У меня сыновья». Она не рыдала, говорила спокойно вроде, только по лицу ее текли слезы, и была она удивлена. "Коровы у меня?» Волков глядел на нее. и вспоминал ведьму из рютты страшную и сильную когда так говорила крепкие мужи в коленях слабели железо каленого не боялась смеялась ему в лицо а это разве жена ведьма это была похожа на простую перепуганную женщину максимилиан помог своему господину сесть на коня И тут из ворот выскочил мальчишка лет шестнадцати. Кинулся к Волкову, но Максимилиан его оттолкнул, не допустил до рыцаря. — Куда лезешь? Господин — Господин! — кричал мальчишка, не пытаясь более приблизиться. — Куда вы уводите маму? В чем ее вина? Кавалер не ответил. Тогда паренек кинулся к матери, которую солдаты уже усадили в телегу и даже накрыли рогожей от ветра. Но и они его грубо оттолкнули, отчего он повалился на ледяную дорогу, а мать его завыла по бабе протяжно. Смотреть и слушать все это Волкову не хотелось. Он тронул коня шпорами и поехал вперед. Когда вдову везли по городу, стали собираться люди. Кто с радостным возбуждением шел за телегой, кто с удивлением, а кто и плевал во вдову, понося ее злым словом. Кто-то даже кинул в нее ком грязи ледяной. «Прочь!» — рявкнул на людей кавалер. «Прочь пошли! Идите, работайте лучше!» «Так она ж ведьма!» — крикнул молодой парень. «Не тебе решать это, а святому трибуналу! А пока она не ведьма! Господин Брюнхвальд, если кто будет злобствовать, того плетью!» «Разойди!» — заорал ротмистр, доставая плеть. «Сечь буду!» Народ успокоился, но так и шел за телегой до самого склада.